Глава тридцать Пока мы были заняты Себастьяном, Каламус не бездействовал. Он только что выбился в лидеры. Я на палубе, готовлюсь к охоте. Плечо полыхает. Лекарство свое дело сделали, однако пройдет еще день, прежде чем я полностью поправлюсь. Возможно, не стоило выходить на верхнюю палубу. В конце концов, в глазах туман, и ноги толком не держат из-за потери крови. Да только я не упущу шанса воссоединиться с Селлой. На фоне гаснущего солнца извивается молодой гаргантаван. Самец. Он едва достиг первого класса, но уже в том возрасте, когда змеи уходят из стаи и ищут себе пару. Китон, Громила и Родерик зажимают меня в углу. — Тебе надо отдыхать, Конрад, — велит Китон. — Взгляни на себя. Ты, если перила отпустишь, упадешь. Со мной все в порядке. Родерик кладет руку мне на здоровое плечо. Мы справимся с этой охотой. Доверься нам. Я не стану прятаться в каюте, пока вы рискуете жизнями. Конрад. Начинает Китон. Я капитан. Перебиваю и навожу на Гаргантавна подзорную трубу. И принял решение. Если повезет. Это будет самая легкая добыча за все состязание. Но если еще хоть немного протянуть, то наступит ночь, а в темноте мы пока не охотились. — Ты весь синий, Элис, — говорит Громила. — Все хорошо. — Элдон, готовься. Внезапно ноги подкашиваются, и Громила подхватывает меня. — Отправляешься вниз, — ворчит он. — Только попробуй, на губу сядешь. Плевать. Он закидывает меня на плечо. Какое-то время я покрикиваю на нашего кока, слабо бью его по спине, но эта вялая попытка сопротивляться совсем лишает меня сил. Родерик Скитон провожает меня хмурыми взглядами. У нас все схвачено, заверяет механик. Вскоре громила с ноги распахивает дверь в мою каюту. Если бы осталась хоть капля энергии, я бы вывернулся и побежал назад. Но команда права. Я опустошен. Громила несет меня койки койке в дальнем углу. Нет. Останавливаю его. К иллюминатору. Тебе нужен отдых. Думаешь, я усну во время охоты? Уснешь, если я привяжу тебя к койке. Понижаю тебя до драйщика. Тогда он со смехом идет к иллюминатору и усаживает меня в привинченное к полу кресло потом приносят скойки одеяла одеяло и подушку. «Ты как моя мамочка, Громила!» «Заткнись, Элис!» Словно не замечая моего сурового взгляда, он подсовывает мне под голову подушку и укрывает меня одеялом. «Еще чего-нибудь, ваше высочество?» спрашивает потом. «Да, пошел в задницу». Хихикая, Громила идет к двери. «Постой, — говорю». Включите плашар. Холодно. А тебе нет? Он уходит, а каюту наполняет пульсирующее красное сияние. Оно окатывает меня волнами тепла. Как же хорошо прогревает до самых костей! Пусть охота и близка, веки наливаются тяжестью. Как же нелепо! Мы вот-вот нападем на Гаргантавно. Борюсь со сном до последнего но вот наконец уронив голову на грудь проваливаюсь в неприятное забытье в жестком кресле корабль вздрагивает я моргаю открыв глаза за стеклом иллюминатора кромешный мрак и я не вижу ничего лишь свое бледное отражение камень коммуникатор разрывается от криков команды слева нарет громила нет для тебя слева болван держитесь предупреждает Китон. Гладиан стонет, когда что-то врезается нам в бок. Подброшенной силой удара я выпадаю из кресла. «Брайс, удвой мощность!» — орет Китон. «Пытаюсь!» полее командует Родерик. Гарпуны исчезают во тьме, подобно падающим звездам в лунном свете. Раздается приглушенный рев монстра. Есть попадание. Потом нас снова встряхивает. «Какого черта у вас наверху творится?» Кричу я в свой передатчик. «Беспокоиться не о чем, капитан!» Запыхавшись, отвечает Китон. «Мы... Ай, Элдон, вниз!» Корабль дергается, и я скольжу по полу к иллюминатору. Хватаюсь за ножку кресла. Когда корабль выравнивается, Китон приказывает стрелять из зенитки. Полыхает взрыв, освещая ночную тьму. Огни выхватывают из мрака блестящий гребень самца. И тут я сознаю свою ужасную и глупую ошибку. Мой теплошар светит так ярко, что приманивает гаргантавнов. Они же идут на свет. Всегда идут на него. Вот почему они нападали на низинников Холмстеда. О чем я только думал. От звериного рыка дрожит стекло, А потом я вижу устремленный на меня огромный золотистый глаз. Зрачок сужается, и заглянув в него, я чувствую, как в душе у меня встает от сна древний первобытный ужас. Самец запрокидывает голову и раскрывает огромную пасть. Дьявол. Я бросаюсь к теплошару, чтобы отключить его, но тут окно раскалывает исполинский зуб. В воздух летят куски стекла и металла, В каюту своем врывается ветер. Хлопают страницами книги, вспархивают со стола бумаги. «Он пробивается в мою каюту!» — оруя в коммуникатор. Об голову опаляя ему глаза, разрывается снаряд зенитки. Самец резко отлетает назад, попутно отхватив кусок от судна, вернее, часть коридора и моей каюты. Но меня пересыхает во рту, когда я вижу, что путь отсюда мне отрезан. «Я застрял!» — кричу. «Громила!» — орет Китон. «Спустись к Конраду! Элдан, уводи нас в сторону!» Корабль выстреливает во тьму, однако я чувствую, что самец все еще поблизости. Он преследует нас, следит за нами. Я хлопаю по металлической кнопке в основании теплошара, и красный свет гаснет, погружая меня в темноту. Только этого недостаточно. Самец знает, что мы здесь. Хоть у меня и дрожат все мускулы, здоровой рукой я снимаю со стены мед. Пристроив его на столе, навожу острие в небо. Как только зверь вернется, пущу гарпун ему в ноздрю или же в небо и поражу в самый мозг. Ноги дрожат, поэтому упираюсь рукой в стол. «Вот черт!» раздается из передатчика голос громилы. «Палубы нет! Весь коридор вырвало!» Мне не добраться до Конрада. «Держись, капитан», — просит Китон. «Мы почти...» Дальше я ее не слышу, потому что новый взрыв зенитного снаряда показывает тень, которая мчится прямиком на меня. Его глотка — черная дыра смерти. Я навожу гарпу на мед, но как только нажимаю на спуск, гладиан дергается. Гарпун уходит в сторону, пронзая стену. В слабом свете я вижу зверя, и все мое тело немеет. Скоро окажусь в желудке гаргантавны и барахтаться мне в кислоте. Что за идиотский конец. Сдохну, потому что уснул во время охоты. Сдохну, потому что велел громиле включить теплошар. Но вот, когда Гаргантавн уже готов ударить, раздается тошнотворный хруст. Крюк, как типушки Родрика, пробил тонкие пластины под челюстью, и заодно свод черепа. Чудовище умирает моментально, однако по инерции все еще летит на меня. Я с криком ныряю за стол, а металлическая морда крушит то, что еще осталось от стенок каюты. И вот, передо мной оказывается ограда из зубов. И спасти гаргантавна воняет гнилью и смертью. Где-то наверху команда ликует. «Конрад!» — визжит Китон. «Конрад, ты в порядке?» Зверь вываливает язык прямо на стол, и плечи мне окатывает горячей слюной. От облегчения начинаю хохотать. Смеюсь до тех пор, пока силы не покидают меня окончательно. Так, застряв почти что в пасти чудовище, я падаю в обморок. Даже с новой добычей мы все еще отстаем. Согласно последним результатам, Каламус набрал пять с половиной очков, Гладиан 5 очков. Арнатус 2,5 очка. Далее идут Спикул и Телем. У них по 2 очка. За ними следуют Мукрон, Квирис, Сика и Пиллум. У них по одному очку. Киплей заработал половину очка. Сагитан, Ламинан и Якулум не заработали ни одного очка. Вы были Армум, Скальпрум и Кутул. Хуже того. Цех остался не сильно впечатлен тем, что мы включили теплошар при ночной охоте. Чинить нас отказываются. «Болваны», — сказала мне по коммуникатору мастер Кока. «Чем вы думали?» «Ну, я потерял много крови». «Это как раз ясно». «Самое страшное то, что Гладиан не в состоянии охотиться. В борту зияет огромная пробоина, Отсутствует целый кусок коридора, а пока мы стоим и сами пытаемся починить судно, Каламус продолжает, ищет добычу и запросто может заработать еще очков. Ветер дует в лицо Родерику, когда мы ступаем на самодельные мостки из досок, перекинутых через дыру в коридоре. Получился узкий, но вполне сносный переход. Заглядываем в развороченную каюту, и нам открывается вид на яркое дневное небо. «Сколько займет ремонт?» Спрашиваю. «Ну, мы с Брайс тут прикинули. Я сварил несколько листов стали, из них сделаем новую стену». Родерик указывает на дыру. «Выглядеть будет не то чтобы шикарно, да и каюта уже не будет такой роскошной, зато выйдет надежно. Уберем уязвимость в борту». «Сколько потребуется времени, Рот? Он чешет косматый затылок. «Два дня». «Что?» «Как минимум». «У тебя шесть часов». Родерик смеется. «Мы развалимся на части. Сам глянь». Он тычет пальцем в изуродованную балку у нас над головами. «Еще удар, и весь правый борт вомнется. Придется в шлюпке пересесть». «Ладно». Вздыхаю. «Один день». «Брань. Сделаю, что смогу». Он укладывает на пол лист металла, а я тем временем оглядываюсь. Где, кстати, Брайс? Я отправил ее в арсенал за инструментами. Она должна была вернуться минут десять назад. Я вызываю ее по передатчику. Брайс. Ответа нет. Она, кстати, какая-то непостоянная, замечает Родерик. Может и не ответить. Видимо, не любит, когда ее отвлекают. Тут он мнется. Видимо, ему есть еще что сказать. Мне кажется, Брайс иногда снимает свой коммуникатор. Что? Ну, может, там, если хочет, уединиться в гальюне. Я постукиваю по камушку, добивая синего свечения, чтобы связаться со всем экипажем. Кто-нибудь видел Брайс? Ответы звучат один за другим. Никто не знает, где она. Нахмурившись, я жду еще несколько минут, а потом сам помогаю Родерику прикрутить плиту, закрывающую пробоину. Однако для того, чтобы укрепить балку, потребуются кое-какие инструменты. Пойду поищу Брайс. Говорю. Отправляюсь бродить по второй палубе. В каюте Брайс нет, и в арсенале тоже. Нет на камбузе, да и в гальюне тоже ее нет. Спустившись в прохладу третьего уровня, Заглядываю в комнату отдыха и машинное отделение. Ни там, ни там Брайс, не видно. Брайс, снова зову ее через коммуникатор. Нет ответа. У поворота я замираю, услышав непонятный звук. Это плач. Есть в нем что-то такое, от чего мое сердце пронзает страх. Голова наполняется тревожными мыслями. Кому-то больно. Себастьян неким образом выбрался на свободу. Припускаю бегом, но торможу, сообразив, что слышу незнакомый голос. Он звучит глубоко и гневно. Кто еще, черт возьми, у нас на корабле? Скинув ботинки, крадусь по темному коридору. Огибаю очередной угол и вижу слабый свет из приоткрытой двери прачечной. Там в полумраке, чья-то согбенная фигура. Заглядываю в щелку, и глаза у меня лезут на лоб. Это Брайс. Она безутешно сидит у корыта. В руках держит некий предмет, освещающий ей лицо, перекошенное от паники и отчаяния. Она вся сжалась, будто ее сейчас вырвет. С ней никого. Прошу. Умоляет она. Пожалуйста. Совет и так долго тянул в ожидании мирного решения. Басит незнакомец. Терпение на исходе. «Мы выше этого», — дрожащим голосом напоминает Брайс. «Выше этого плана. Этой бойни мы лучше». Я прижимаю щекой к двери, приоткрыв ее чуточку шире. Брайс держит в руке некий металлический передатчик, поднеся его к самым губам. «Никогда таких прежде не видел. Перед тобой поставили простую цель, Брайс. Возвыситься». Ты должна была победить в состязании и стать преемницей Кока. Мы даже оплатили твое образование на этом хладном острове. И все равно не видим результатов. Значит, двигаемся дальше. А как же другие? Прогресс ничтожен. Совет считает, что мирное решение слишком рискованно. Мы можем выдать себя. Мириться с верхом больше нельзя. Мы предпримем более активные действия. Я все еще могу возвыситься. Дайте время, дайте время другим. У тебя оно было. Мы медлили, ждали, надеялись увидеть хотя бы намек на то, что твой план жизни способен. Однако ты упустила корабль. Твой капитан утвердился, и некоторые наши люди также проиграли поэтому совет. Решил прибегнуть к альтернативным методам. Более быстрым и эффективным. Командер, умрут миллионы. Близится вознесение Нижнего мира. Благодарю за службу. Однако мы переходим к низвержению. Брай сползает на пол, будто тающий снег. И видя ее такой, я исполняюсь страха. Это наш последний сеанс связи, Брайс. Если ты все же станешь капитаном, то помоги, когда мы прибудем. В противном случае, не стой на пути. Пожалуйста, не отключайтесь! перебивает она. Командер! Командер! Металлический квадратик у нее в руке гаснет. Брайс еще некоторое время смотрит на него, а потом со звоном роняет на пол из занемевших пальцев. Не знаю, что делать, что говорить, я замираю. Потом меня на мгновение охватывает некая сила. Она велит зайти к Брайс, но тут же иной, противоположный импульс велит убраться. Вызвать на связь мастера Кока. «Миллионы умрут». Эти слова эхом отдаются у меня в голове. Возможно, Себастьян прав. Возможно, Брайс и правда наш общий враг. Задержавшись еще на секунду, я бросаю на нее последний взгляд. Сердце так и колотится, но я спешу прочь, пока меня не заметили.